Глава двадцать первая Я смотрюсь на себя в зеркало, и оттуда на меня глядит какая-то неземная глянцевая красавица. Греческая гитера. Я не могу поверить, что это я. Полтора часа работы, и меня буквально превратили в какую-то идеальную отфотошопленную куклу. Все мое тело намазали кремами, тонерами и бронзаторами. И теперь я сверкаю, как золотая богиня, без целлюлита и малейшего изъяна. Как они вообще делают это? Но теперь я понимаю, от чего миллиарды женщин на планете смотрят на топ-моделей и тратят такие же миллиарды, чтобы быть похожими на них. Потому что идеальных моделей не существует. Это мираж, фикция, и теперь я точно знаю это. На меня надевают тончайший корсет из змеиной золотой чешуи, и теперь я готова к главному представлению этого года. Свет и музыка ослепляют меня, когда я выхожу уже под конец показа на черную бархатную дорожку. В зале темно, и я не вижу никого вокруг в зале, я смотрю только перед собой, упиваясь этим моментом. Даже не представляла, как это затягивает. Еще немного И я превращусь в топ-модель, забыв о главной цели своей поездки в Париж. Мне кажется, весь зал вокруг меня замирает, перестает дышать, пока наконец-то не взрывается оглушительными аплодисментами. Ну что же, моя работа как модели выполнена. Что дальше? Машери, ты была просто бесподобна. Подходит ко мне после показа Гейом когда уже все гости разбрелись по огромному залу с бокалами в руках. «Теперь все-все хотят твой наряд в предзаказ. Я распродал все экземпляры», — с восторгом рассказывает он мне. «Все экземпляры?» — переспрашиваю я его. «Но кому?» И тут до меня доходит. «Я ведь не видела зал с подиума. Это весь зал, наоборот, смотрел на меня». Но сейчас, при свете мерцающих праздничных люстр, я вижу смутно знакомые лица. Постойте, не верю я своим глазам. Это ведь Иванка Трамп? Переспрашиваю я Гейома, и он только довольно потирает ручки. О да, представляешь, благодаря тебе ко мне приехали все, кого я звал, и даже больше. А вы звали первых леди всех государств? наконец-то доходит до меня. Не могу поверить, но вот они передо мной. Вдалеке с кем-то мило беседует Кейт Мидлтон. И присмотревшись, я вижу, что это никто иная, как Ангела Меркель. А еще неподалеку от них смеются шутки жены премьер-министра Великобритании, жена президента Греции. «Я ведь знаю их всех в лицо». Я всегда изучаю информацию и помню всех глав государств и их жен. Вы были великолепны. Вдруг слышу я за спиной и, обернувшись, не нахожу слов. Я просто не имею, не знаю, что мне сказать. Позвольте поздравить вас. Протягивает она мне свою тонкую элегантную руку, и я ляпаю первое, что мне приходит на ум. Спасибо. А в жизни вы такая тут же понимаю, какая я дура. Не такая старая и сморщенная, как на всех этих ужасных фото, на которых они стараются показать меня древней старухой, смеется в ответ Брижит Макрон, жена президента Франции. «Простите, мадам, я совсем не это хотела сказать. Смущаюсь я своей оплошности». «Не переживайте, дорогая», с мягкой улыбкой отвечает она мне. Я даже не обращаю на это внимания. Мы ведь с вами очень похожи, правда?» Доверительно склоняется она к моему уху. «Мы не боимся быть теми, кто мы есть, да? И бороться за свою любовь». «Вы так думаете?» Не верю я своим ушам. «Ну, конечно. Посмотрите вокруг. Ведь всегда кто-то будет моложе, красивее, умнее и богаче». Но и они точно так же вечно озираются по сторонам, чтобы посмотреть, с кем же еще сравнить свою жизнь. Почему мы вообще позволяем другим людям решать, какими нам быть? Кого должен любить мужчина, который выбрал нас, а не другую? Почему общество, а не мы сами, должно решать, кого мы достойны, а кого нет? Ведь это наша жизнь, смеется она мне. Сегодня вы показали, что такая неординарная, нестандартная девушка, так выделяющаяся из этой толпы обычных моделей, может вдохновлять в том числе и меня на то, чтобы быть самой собой. Я стою как громом пораженная этой речью самой влиятельной женщины Франции, по которой не прошелся в своем сарказме только ленивый, но она излучает столько тепла и уверенности, что, глядя на нее, «Никогда не подумай, что над ней кто-то смеет посмеяться». «О да, дорогой», — отвечает она на звонок по мобильному. «Ты не представляешь, какой сюрприз я приготовила тебе на Новый год», — подмигивает она мне. «Вы знаете, дорогая, а я уже заказала себе такой золотой корсет на праздник», — улыбается мадам Макрон. «Так что сегодня вы сделали как минимум на одну женщину счастливее». И на одного президента страны тоже. Смеется она, и я остаюсь стоять, размышляя над ее словами. Ну все, все модели заказаны, — подбегает ко мне возбужденный Гийом. Ты не представляешь, даже Иванка Трамп заказала себе целых десять комплектов. Поздравляю, мэтр. Вы ведь это заслужили. С теплой улыбкой смотрю я на Анри. Вы сделали столько женщин счастливыми сегодня. И все благодаря вашей работе и таланту. "О да, именно", потирает руки Гийом, "но я не остановлюсь на этом". В запале выкрикивает он. "Что вы хотите сказать?" переспрашиваю я своего босса. "О, Машери, я хочу сделать всех женщин в мире счастливыми, всех без исключения", растягивает он губы в улыбке. Поэтому на последнем предновогоднем гала-показе Прямо на Елисейских полях я презентую свою коллекцию, которая поступит в продажу уже с 1 января во всех странах мира. Правда, здорово!» Возбужденно рассказывает он мне, и я только киваю в ответ. Ну что же, показ прошел с успехом. Я вижу, как Пронин оживленно беседует с какой-то очередной тощей юной девицей, пока Лисицына буквально висит на Вучичи и я незаметно выскальзываю за дверь. На сегодня мой праздник окончен.